Глава 21. Венесуэла, Каракас. Во врученной Диане бархатной коробки оказались украшения, но какие! Изящное золотое колье с подвеской в виде маленького автомата Калашникова, выполненного из золота и украшенного бриллиантами, золотые сережки в виде стилизованных патронов и золотой браслет с подвеской в виде такого же патрона, как на сережках. Патроны на сережках и браслете также были украшены маленькими бриллиантиками. Диана смотрела на подарок и не могла насмотреться. Ей очень понравилась и идея, и исполнение. Взяв микрофон, Диана искренне поблагодарила венесуэльских партнеров за чудесный подарок. После ее слов, старательно переведенных переводчиком, гости разразились бурными аплодисментами а сеньор Ромеро предложил Диане примерить украшения, на что она с энтузиазмом согласилась. «При всей вашей несомненной храбрости, сеньор Альхаш, сказал Диане Федель Лугова, — я хочу пожелать, чтобы впредь это было единственное оружие, с которым вам придется столкнуться в жизни». Гости снова зааплодировали, а Диана просто светилась от удовольствия лучезарно, всем улыбаясь. — Подарок изумительный, но на стрельбы я все равно буду ездить, — думала она, — как показывает жизнь владение оружием важный навык. — Клятые венесуэльцы! — размышлял Фердаус, глядя на жену с восхищением и одновременно с досадой. — Обошли меня по полной программе. Это я должен был ей такой подарок подарить. Эх, опередили. Вот когда надо их, не дождешься. А когда не надо, так быстрее всех все делают. С раздражением подумал он, хотя... «Стоп! Теперь понятно, почему они так долго правки в договор вносили. Тянули время просто, чтобы этот заказ их ювелиры успели выполнить», — озарила Фердауса догадка. «Москва, Лубянга». Вавилов осмысливал итоги разговора с Андроповым. Разговор прошел прямо перед отпуском председателя, так что ничего изменить до конца августа, переговорив заново, уже не получится. То, что у него не получилось, все, что он хотел сделать, в том числе уволить Третьякова, никакого удивления у Вавилова не вызвало. Он слишком давно уже работал в разных государственных структурах, чтобы прекрасно понимать, что если начальника кто-то длительно настраивал против тебя... Одна даже такая яркая речь не сможет заставить его моментально изменить точку зрения. Ну и опять же вопрос начальственного престижа. Андропов выдвинул ему обвинение, в том числе одно очень серьезное — о разглашении секретных данных. После того, как он все эти обвинения с легкостью опроверг, председатель ни в коем случае не мог тут же полностью сдать назад. А как же самоуважение? А как же популярный тезис, что начальник всегда прав, даже прекрасно понимая то, что вполне может быть, что его слова о том, что Третьякова надо гнать поганой метлой, являются абсолютно адекватной оценкой этого полковника. А Вот что у него реально вызвало негодование. Так это поведение Кудряшова. Пригрел, получается, на груди змею. Все эти годы, когда ему помогал, тем, значит, уже списанное. — Раз так, Миша, то не обессудь. Теперь я тебя по-дружески предупредил о проверке, чтобы ты успел хоть как-то подготовиться. А ты, зараза такая, побежал выходы на Андропова искать. Ну ладно, земля круглая, однажды сочтемся. Ну а то, что Третьяков остается в Москве, это даже удобнее. При первом серьезном проколе. Теперь одна из главных задач — выяснить, через кого Кудряшов Андропова настучал. Кстати, вполне, может быть, ответ на этот вопрос можно выяснить, посмотрев, куда переведут Третьякова. Вполне могут и под того, кто помог Кудряшову выйти на Андропова. Святославль. Шансов, вернувшись после поездки в Москву в Святославль, разобрался с накопившимися делами и вспомнил о разговоре с Ивлевым про Эмму Липкинд. Не мог не вспомнить, очень уж его впечатлило то, как Ивлев хоть отрицая это, помог своей подруге и другу. Как бы он ни приводил стрелки на Министерство обороны, Шанцеву было все ясно. Никакого предложения от военных Эмма не получило бы, не подсвети ее фамилию Ивлев в своих статьях. А ведь он мог этого и не делать. Скромная провинциальная девчонка была бы в восторге, даже если бы и вовсе ее там не упомянули, от одного факта, что ее текст оказался напечатан в такой серьезной газете. Где она живет, он у уточнил, так что сразу велел водителю ехать туда после работы. Заканчивал он работать одним из последних в здании, так что был уверен, что она уже точно пришла после работы с механического завода. Его завода. Так оно и оказалось. Эмма, конечно, как и ее бабушка, была очень поражена внезапному появлению дома первого секретаря города. «Ну что, красавица?» — с места в карьер начал шансов. «Говорят, тебе надо помочь в столице перебраться. Чего я, собственно, и пришел». «Кто говорит?» «Имлев?» — спросила она настороженно. Не понравилось шанса у ее реакции. Неужто Паша прав, что подозревает что-то?» И бедная девочка не поняла, что жизнь такими шансами не разбрасывается. Единственное, что хорошо, что не шепелявит уже почти. — хотя бы и Ивлев, — улыбнулся Шансов, — да еще и Министерство обороны, и газета «Красная звезда», да и я сам. Я вот лично тоже очень заинтересован в том, чтобы ты в столице поскорее перебралась. Как ни пыталась Эмма разговаривать спокойно и даже немного равнодушно, тут она не выдержала. А Ваш какой интерес, Александр Викторович? Люди в Москву все поуезжают, так и пустеет Святославль. И вправду бойкая на язычок. Понятно, почему такие успехи в журналистике делает. Мой интерес прост. Ты, девушка хорошая, в Москву хоть и уедешь, а про город наш не забудешь. Мало ли, какая помощь городу понадобится. Так я к тебе в Москву и обращусь. Теперь понимаешь? Ой... Ну что я там смогу сделать-то?» — начала прибедняться Эмма. «Сможешь, сможешь. Я в твои таланты верю. Вот я к Паше обратился за помощью, и скоро наш мясокомбинат перестанет отравлять людям жизнь. Ведь Пашка два года назад вместе с тобой по улицам нашего городка бегал». В таком же духе проговорили еще минут пять. «Шансов уже и к Кларе Васильевне воззвал, чтобы она помогла убедить внучку». И сразу по реакции той понял, что она вовсе не желает в этом помогать градоначальнику. Вот, возможно, одна из проблем — бабка против переезда. Хотя и сама девчонка тоже очень упрямая. Думал он, возвращаясь к машине после нелегкого разговора. Ничего, скоро и сам Паша приедет на свадьбу брата в Святославль. А вось с совместными усилиями и убедим ее ехать в Москву. Москва, аэропорт. В Берлин такое впечатление вылетал весь аэропорт. Уж больно много было похожих друг на друга групп молодых людей под руководством нескольких человек постарше. Насилу и нашел Эмму Эдуардовну в этом хаосе. Поздоровался с ней и спросил, нужно ли мне на всякий случай взять свой билет. «Ни к чему, Паша, все билеты нашей группы у меня», — сказала она. «Просто держись меня». «Да уж, многовато народу сегодня летит в Берлин», — сказал я. «Это еще не так много. Большая часть вчера улетела», — улыбнулась замдекана. «А жаль. Сегодня только один дополнительный борт будет, а вчера четыре улетело». «Почему жаль?» — удивился я. «Меньше народу, больше кислороду». «Не тот случай», — снова улыбнулась Эмма Эдуардовна улыбкой человека, знающего какую-то тайну. «Тут такие люди с нами в Берлине будут, ты просто не знаешь». Достав из сумки какой-то список, она зачитала. Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Покрышкин. Слышал про него. Дважды Герой Советского Союза, генерал армии Батов. Дважды Герой Советского Союза, Севастьянов. Герой Советского Союза, Моресьев. Летчики-космонавты, включая Николаева Терешкова. Чемпионы мира и Олимпийских игр, а интеллигенция. Симонов, Ашанин, Рождественский, Пахмутова, Плесецкая. Кинорежиссеры Герасимов и Кармен. «Ого!» — сказал я пораженно. «Вот тебе и фестиваль молодежи и студентов!» «Как можно было ожидать такого?» «Кажется, я больше не жалею, что поеду, если хоть с кем-то из них удастся переговорить». «Новую статью в труд напишешь?» — засмеялась замдекана. «Можно и статью, но ну и для общего развития неплохо бы пообщаться. Сколько эти люди для страны сделали, сколько они всего знают». «Все верно», — с серьезным видом закивала Эмма Эдуардовна. «Но ты аккуратнее только. Велено без необходимости столь уважаемых людей не тревожить». Понизив голос, она сказала. «Мы прилетим, только вещи в номерах гостиницы оставим и немного перекусим в столовой сразу на стадион. Там будет приветственное мероприятие». «Ага», — сообразил я. «Видимо, все, кто сегодня летит в целях экономии, в последний момент в Берлин явятся» а более заслуженных людей вчера еще отправили. Для меня из озвученных фамилий по-настоящему знаковыми были две — Покрышкин и Моресьев. Как-то именно про них особенно много и слышал, и читал. Ну, а если бы сказали кого-то выдвинуть на первое место, то я назвал бы Моресьева. Ну, а как же. Повесть о настоящем человеке была одной из пяти моих самых любимых книг в детстве. 18 лет ползти до людей с раздробленными ногами по лесу, а потом после ампутации вернуться в авиацию и сбивать фашистские самолеты. Вот человек, которым я искренне восхищался и восхищаюсь. Был даже в детстве случай, когда я лежал с переломом позвоночника три месяца. Вставать мне на ноги запрещали, поэтому я не знал, как оно все дальше будет». Так что держал тогда эту книгу на прикроватной тумбочке, чтобы черпать в ней мужество на случай, если все будет плохо. Да, увидеться бы с Моресевым, пообщаться с ним. Это бы окупило старицей все мое недовольство от этой навязанной поездки. Дела завертелись быстро. Члены нашей группы собрались достаточно оперативно. Я узнал нескольких человек с собрания в МГУ, включая того самого Василия Петровича, что переживал по поводу того, что вместо доцента Еремина еду я. Эмма сверила членов группы по списку, и мы двинулись к посадке на самолет. Но вначале, конечно, нужно было пройти паспортный контроль и таможню. Паспортный контроль главным образом проходила Эмма, предъявив собранные у нас паспорта. А вот с таможней было не все так просто. Конечно, мы были не простыми пассажирами, а членами делегации. Но, видимо, полного запрета на то, чтобы нас прощупать, не было. Так что выборочно, хоть и без особого рвения, чемоданы все же проверяли. И, конечно, мимо моего чемодана пройти они никак не могли. Ну да, такое странное чудо на колесиках. Офицер лет 30 попросил его открыть. Я сам взвалил его на стол и открыл, нисколько не переживая. Никаких норм по вывозу чего-либо я точно не превысил, так что чего мне опасаться. Офицер шустро перебрал мои баночки с икрой, хмыкнул, увидев бутылку водки, а потом ткнул пальцем в пакет, что мне передал помощник Захарова, спросив. «А здесь что?» «Не знаю», — равнодушно ответил я. «Как это вы не знаете, что в вашем чемодане находится?» — оживился таможенник, видимо, предвкушая, как сейчас достанет какую-то страшную контрабанду из моего чемодана. Краем глаза заметил, как занервничала Эмма Эдуардовна, и как Василий Петрович даже привстал на цыпочках, видимо, в ожидании скандала, после которого выскочку полетевшего вместо его другана Еремина в Берлин схватят под белые ручки и отволокут куда следует.